«Ну как?» — весело спросил меня Райли, когда мы ехали в управление. «Великолепно!» — сказал я. «Обыденно!» — поправил он. «Я не сказал ничего нового. Все это толдычили до меня, разве что применительно к другим странам и другим событиям». «А почему тебе пришло в голову припутать именно Баксос?» «Потому что именно ее ребятам первым пришло в голову отозвать меня в уголок». Он протянул мне чек. Твоя доля — ровно половина. Корочка начинает нести золотые яички. По справедливости следовало бы подбросить и резиденту. Куда ты его дел? Как и собирался, на нашу виллу, в лесу, на Игрек. Там у него есть все, что необходимо для плодотворной работы на благо нации. Вдоволь виски, смазливенькая, горничная и парочка надежных сторожей. Что ты вздыхаешь? Я подумал, как обрадуется тетушка Эмилия, когда узнает, что Бэйб стал героем-резидентом. «Я обязательно напишу ей теплое письмо», — заверил Райли. «Не будь ее наследство и ее Бэйба. Мы с тобой продолжали бы тихо корпеть над скучными сводками. Да, кстати, собирайся. Тебе предстоит дальнее странствие». За цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса и глаза глядят с бесприютной тоской в пламенеющие небеса, словом, в гванеронию, Повезешь туда репортеров. Почему я? А какая разница? Не беспокойся, все уже подготовлено, спектакль мы им устроим на славу. Проведенная под моим личным руководством операция «Репортер» прошла без всяких осложнений, оправдала все затраты и произвела наилучшее впечатление. 25 пять репортеров и телеоператоров погрузили в военно-транспортный самолет без окон. Время, достаточное для перелета через океан, он провел в воздухе, выписывая над страной гигантские восьмерки. После приземления... Журналистов погрузили в бронетранспортеры и миль 10 везли по ухабистой немощенной дороге, петлявшей среди унылых голых холмов. Ландшафт этот с таким же успехом мог принадлежать и Африке. Впрочем, для пущего правдоподобия мы установили в нескольких местах у самого горизонта чучело жирафов и зебр. Время от времени... По сторонам дороги взрывались небольшие заряды, а в одном месте взором журналистов предстала пылающая деревня, безжалостно сожженная, как выяснилось, правительственными войсками. Наконец бронетранспортеры остановились на вершине холма. И журналисты получили возможность любоваться захватывающим батальным зрелищем. Внизу, в долине, рота повстанцев фронта демократического движения штурмовала форт, занятый правительственными войсками. Выглядело это впечатляюще. Шума было много, строчили пулеметы, звонко чистили автоматические пушки. Возле самого холма взорвались два заранее заложенных фугаса, имитировавших шальные снаряды. Лязгал гусеницами и полил по наступающим правительственный танк. Под занавес над полем боя появился вертолет фронта и сбросил напалмовые бомбы на форт, где стояли дистанционно управляемые пулеметы и лежали несколько позаимствованных в морге безродных, а потому невостребованных покойников, изображавших павших защитников прогнившего режима. Репортеры были в восторге. После боя им была предоставлена возможность побеседовать с представителями обеих сражающихся сторон — Правительственный танк поджег изнутри его же экипаж, потом выскочил и сдался в плен. Пленные много и охотно рассказывали о тяготах своей службы, о палочной дисциплине, введенной коммунистическими советниками, о моральных терзаниях, которые они, пленные, испытывали, сражаясь против повстанцев, и в заключение поголовно выразили пламенное желание вступить в ряды фронта и сражаться до победы. Повстанцы тоже не подкачали. Не помню точно, сколько заплатили статистам, но авторы либрета и текста свои десять тысяч, безусловно, заслужили. Любо дорого было слушать, как повстанцы демонстрируют в беседах с журналистами боевой дух, национальное самосознание, приверженность высоким идеалам западного мира и моральную стойкость. «Выжив из повстанцев все», и запасшись сувенирами вроде гильз и пуговиц от мундиров, репортеры окончательно обнаглели и заявили о своем намерении совершить поездку по окрестностям, но такой вариант мы предусмотрели и отреагировали соответственно. Нажав в кармане кнопку рации, я отдал приказ правительственным войскам контратаковать. Вокруг холма вновь стали рваться снаряды. У горизонта замаячили правительственные вертолеты, повстанцы изготовились к обороне, и их командир, поблагодарив репортеров за визит, категорически предложил им покинуть зону боевых действий что касается полковника мукиели с которым естественно рвались побеседовать репортеры то мы еще вчера объявили что полковник дал обед до взятия им столицы не принимать ни одного журналиста и не давать ни одного интервью вот так все и было сказал я превосходно сказал райли Теперь есть двадцать человек, которые плюнут в морду любому, кто усомнится в реальности Гвонеронии. И вскоре эти двадцать начнут пудрить мозги миллионам. Кстати, Мукиели выделено оружие на двадцать миллионов. Оно уже погружено на корабль, идущий в Африку, правда, не в Гвонеронию, но наши с тобой счета от этого не пострадают. Разумеется, все пополам. — Здорово, Патрик, верно? В несколько дней стали миллионерами, палец о палец не ударив. А секрет, что был зарыт у подножья пирамид, только в том и состоит, что подрядчик, хотя он уважал весьма закон, облегчил Хеопса на миллион. — Черт побери, Патрик, это великолепно! Он вылез из-за стола и стал плясать джигу. Тоненько засвистел селектор. «Генерал, к вам пытается прорваться какой-то тип», — раздался голос секретарши. «Что за тип?» — спросил я, ближе стоявший к столу. «Понятия не имею, подполковник. Минутку». «Преподаватель географии на пенсии. Твердит, что пришел по срочному и важному делу. Как прикажете поступить?» «Пропустить немедленно!» — быстро подсказал Райли. «Пропустить!» — машинально сказал я. «Тед, ты его приглашал? Кто это?» «Понятия не имею». «Самое время возиться с отставными географами». «Ну да», — сказал Райли, — «самое время». В последние дни я вдруг страшно заинтересовался географией. Через минуту в кабинете появился незваный гость. Благообразный седой старичок, Благородный отец из плохой мелодрамы. «Прошу!» — продушно приветствовал его Райли. «Садитесь. Я генерал Райли. Это подполковник Грэм». «Корбишли!» — представился старичок. «Учитель географии на пенсии тридцать лет, знаете ли, отдал». «Ну как же!» — сказал Райли. «Благороднейшее занятие! Приобщать юношество!» к познанию мира, верно, Патрик? Я как раз говорил Патрику, что сам когда-то мечтал стать учителем географии. Честное слово, не получилось, жаль. — Жаль, — сказал старичок. — Знай, вы географию лучше, вы бы сразу поняли, как бессовестно вас дурачат. — Что вы имеете в виду? — осведомился Ралли бархатнейшим голосом. — Я имею в виду Гваниронию, генерал. — Может быть, это удивит вас, но ее не существует. — То есть как это? — Не существует, — раскрыл рот Райли с изумлением средневекового фанатика, которому вдруг заявили, что земля, представьте себе, не плоская, а имеет форму шара. — Ее нет, — сказал старичок. — Я не знаю, кто все это затеял. И как ему удалось ввести в заблуждение прессу, правительство и разведку, но печальный факт остается фактом. Никакой гванеронии не существует. Вы уверены? «Генерал, я 30 лет преподавал географию, она для меня все». Я помню наизусть карты и списки городов, могу перечислить в алфавитном порядке все столицы мира. Страны с такими очертаниями нет ни на одной карте Африки. Нет таких городов, нет таких рек и такого озера. Нет и не было таких политических деятелей. Это грандиозная мистификация, афера века. И наш с вами гражданский долг — немедленно отыскать и разоблачить ее инициаторов. — Мы с вами одну минуту! — вежливо перебил его Райли. — Прошу прощения. Я приглашу еще одного человека, чье присутствие, безусловно, будет не лишним. Он с радостью вас выслушает. Он встал и быстро вышел. «Приятный человек», — сказал мне старичок. «Как быстро он оценил ситуацию». «Да», — сказал я. «Все же мне непонятно. Как такое могло произойти?» «Сам теряюсь», — сказал я. «Вы с кем-нибудь делились своим открытием?» «Что вы?» «Я полагал своим гражданским долгом сначала поставить в известность и. «Тех, кто первым подвергся обману? Признаюсь, мне непонятно одно, с какой целью затеяно все это. Дверь с грохотом распахнулась. Я примерно догадывался, что должно было произойти, но не думал, что они приедут так быстро». Молниеносно, словно атакующие леопарды, двое верзил в белых халатах метнулись к мистеру Корбишли и подняли его из кресла. Когда его выносили из кабинета, на ходу запеленывая в смирительную рубашку, на его лице еще дотлевала счастливая улыбка, выполнившего свой гражданский долг человека. В кабинет вернулся Райли в сопровождении молодого представительного врача. «Буйный?» — деловито осведомился врач. «Кажется, нет», — сказал Райли. «Что с ним?» «Маниакальный заскок. Не знаю, как это называется по-латыни. Вы только представьте себе», — вообразил бедняга, что никакой гваниронии не существует. «Учитель географии. С тридцатилетним стажем». «Ага», — сказал врач и энергично черкнул в блокноте. Гванироние! Ну да, это про нее сейчас только пишут, что-то там опять коммунисты гадят, снова происки Москвы. Ну что ж, клиническая картина ясна. С отставными географами такое случается, знаете ли, иногда выдумывают несуществующие страны, иногда сомневаются в реальности существующих. Заурядный случай, классический синдром, он произнес несколько длинных и красивых латинских терминов, Обычно такие не буйствуют. Мы поместим его в уютное тихое местечко, и ему там будет хорошо. Мы выпили по стаканчику. Он рассказал нам несколько интересных случаев с начавшими чудить учителями географии. Мы рассказали ему свежие новости из Гваниронии, и он уехал. «Однако», — сказал я, — «ничего страшного», — беззаботно отмахнулся Райли. «Если разобраться, сплошная филантропия». Старому человеку обеспечили уход, уют и медицинскую помощь, бесплатную заметь. Освободили до конца жизни от забот о будущем. Пенсия у него наверняка была грошовая. Гуманна. — Патрик, ты не читал завтрашних газет? — Нет, разумеется. — Могу рассказать, что произойдет завтра. — Агентами разведслужбы «Букиры»? Злодейский средь бела дня на улице застрелен профессор Мтагарри. Помнишь, за ним одно время наблюдал Бэйб? Дело в том, что профессор передал нам личное послание полковника Мукиели, и красные ему этого не простили. Мы скорбим об утрате. Может быть, Мукиели наградит его посмертно? Это еще зачем?» Для вящей убедительности, для колорита. Труп — весьма солидный аргумент. Нужно же нам подбрасывать дрова в огонь, как, по-твоему? — Ох, не нравится мне все это, — сказал я. — Ты что? С каких это пор тебя заботит смерть африканца? Мало их отправилось к праотцам твоими трудами? — Дело не в нем, — сказал я. До сих пор была только глупая шутка, теперь еще и кровь. Получается, будто человека убивает фантом. Как в том итальянском фильме, помнишь? Там убийца стрелял с киноэкрана и уложил кого-то в зале. Позволь напомнить тебе, что вся история началась с твоего рапорта, — сказал он. С твоего. Ладно, переживем, — сказал я. Но все-таки мне не нравится, что людей убивают персонажи несуществующей драмы. С таким же успехом однажды и на нас могут начать охотиться по чьей-то прихоти несуществующие агенты. — С нами такого никогда не случится. — И все-таки мы выпустили джинны из бутылки, — сказал я. — От нас уже ничего не зависит. Мы уже не в состоянии управлять событиями. — С чего ты взял? Все возможные варианты будущих гванеронских событий мы с тобой просчитали вместе. Кстати, что там новенького? Повстанцы заняли какой-то город, — сказал я. Важный в стратегическом отношении. Можно планировать наступление на столицу. Я тебе сегодня больше не нужен? Знаешь, поеду-ка я к Джейн. Устал что-то...